Глава 19. Крики утихли, колдовство прекратилось. Все выторощились. Мистер Прендергаст шагнул в сторону от дверей и стал возвещать имя каждого из новоприбывших, когда они входили. Их была целая толпа. Впереди шли двое крупных, внушительных мужчин в тёмных костюмах. Они встали по обе стороны от мистера Амоса. Сэр Саймон Колдуэ и капитан Уильям Форсайт представил их мистер Прендергаст, личный чародей его величества короля. Мистер Амос переводил изумлённый, затравленный взгляд с сэра Саймона на капитана Форсайта, а потом немного повеселел, когда две щеголеватые дамочки подошли и встали по обе стороны от графа Роберта. Принцесса Вильгельмина и мадам Анастасия Дюпонт, придворные чародейки, представил их мистер Прендергаст. При этих словах граф Роберт сделался белым как мел. А когда представили следующую группу, побледнели довольно многие гости. Мистер Прендергаст возгласил «Миссис Хевелок Хартинг, королевский прокурор! Мистер Мартин Бэйнс, поверенные его величества! Лорд Констант Гудвилл и леди Пирс Уиллоуби, судьи Верховного Королевского Суда!» Остальных я уже не упомню, но все они были законниками, а миссис Хейвелок-Хартинг выглядела особенно устрашающе, седая, строгая, безжалостная. Все они окинули присутствующих пронзительным взглядом, а потом рассредоточились, чтобы освободить место для следующей группы. Старший комиссар полиции сэр Майкл Уэзерби, инспекторы Хенбери, Кардросс и Горинг, продолжал вещать мистер Прендергаст. Эта компания была в форме. Тут до меня дошло, что именно по поводу всех этих людей графиня заявила курьеру, что им самое место в Столчестерской гостинице. От такой её храбрости у меня даже голова закружилась. Я попытался представить себе, как они все набились бы в Герб Столчестера или в Королевского оленя, потому что и туда, и туда. Но воображение мне отказало. Графиня, видимо, поняла, что натворила. Она закрыла лицо руками. Когда инспектор Горинг, дама, подошла и с каменным видом встала с ней рядом, мне показалось, что графиня сейчас упадет в обморок. Еще два инспектора встали рядом с Хьюго, он выглядел чрезвычайно хмуро, и с мистером Сейли, который сразу же пожелтел, а главный комиссар пересек салон и встал у дверей банкетного зала. Все из гостей, кто до того пытался просочиться к этим дверям, тут же поспешно сели. Собственные чародеи королевского посланника объявил мистер Прендергаст, и в зал вошла ещё группа неприметных свиду людей. С ними явилось холодное, чистое жужжание волшебства, чем-то напомнившее мне странника. И, провозгласил мистер Прендергаст, по особому распоряжению его величества короля Королевский посланник по особым поручениям Монсеньер Габриэль Дэвид. Этого не хватало, подумал я. Габриэль Дэвид действительно выглядел устрашающе. Кристофер мне не соврал. Рядом с ним миссис Хейвеллок-Хартинг сразу сделалась заурядной. Был он очень высок, одет в какие-то чужеземного вида узкие штаны и черный сюртук. Казалось, что росту в нем метра три. Волосы у него были седые, лицо серое, треугольное, а глаза такие пронзительные, каких я в жизни не видел. С ним в комнату вошла такая сильная и древняя магия, что у меня загудело во всём теле, а желудок начал проваливаться куда-то к центру земли. Нужно предупредить Милли, сообразил я, но тронуться с места не посмел. После этого я уже не удивился, когда мистер Прендергаст стукнул себя в грудь огромной правой рукой и в свою очередь представился. А также я, особый дознаватель короля. Ну, разумеется, мистер Прендергаст сыщик, сообразил я, совершенно логично. Габриэль Дэвид медленно шагнул вперёд. Позвольте пояснить, начал он. Голос у него был древний, сухой, будто говорило мёртвое тело Изначально я прибыл в седьмые миры в поисках двух моих юных подопечных, которые, похоже, потерялись в этом мире. Естественно, первым делом я отправился к королю и испросил разрешения продолжить поиски в его владениях. Но оказалось, что у короля возникли собственные неурядицы. Похоже, кто-то в этой стране постоянно тасовал вероятности этого мира. В результате происходило столько сдвигов, что седьмые миры оказались на грани того, чтобы впечататься в шестые с одной стороны и в восьмые с другой. Королевские чародеи были крайне обеспокоены. Мистер Амос Насберт, перепуганный, затряс головой и начал протестующе махать руками. Не могло быть таких последствий, проговорил он. Могло, и ещё как, откликнулся Габриэль Девид. Уверяю вас, это правда. Я заметил это, как только сделал первый шаг в этот мир. Начались серьёзные изменения климата и даже более серьёзные нарушения географической структуры. Горы уменьшались, моря сдвигались, континенты разламывались, потому что эти миры подстраивались к соседним. Данные изменения представляют собой столь серьёзное преступление в области колдовства, что когда король попросил моего содействия, я без колебаний согласился. Вместе со своими помощниками я немедленно приступил к расследованию. Первым его итогом стало то, что женщина, называющая себя леди Амас Вчера была арестована, а ее контора в Лудвиче закрыта. «Нет!» — выкрикнул мистер Амос. «Да», — отозвался Габриэль Дэвид, — «полагаю, это ваша жена». И... он повернулся к Хьюгу, — «ваша мать, надо думать». «Мы собрали достаточно улик, чтобы приступить к арестам здесь, в Столлере. Миссис Хейвеллок-Хартинг, попрошу вас зачитать обвинение». Сидая безжалостная дама шагнула вперёд, с дребезгом раскрыла официальный документ и почти с таким же дребезгом прочистила горло. Роберт Винсентли Генри Браун, Дратея Кларисса Пеони Браун, урождённая Партрич, Кьюга Вандерлин, Карнелиус Тездник и Амос Рудольф Персиваль Вандерлин Тездник, зачитала она: "Вы все четверо обвиняетесь в злостном мошенничестве". Использование вылшебства вопреки интересам королевства, подлоги, заговоре и государственной измене. Вы арестованы. Не было государственной измены, произнёс мистер Амс. Лицо его приобрело странный светло-малиновый оттенок. Граф Роберт, вернее, как теперь выяснилось, просто Роберт Браун, стал в лице примерно того же цвета, что и Кристофер, когда тот прикасался к серебру. Я не совершал государственных измен, сказал он, задыхаясь. Я сказал Амусу, что больше не буду играть в эти игры, сказал сразу же, как женился на Антее. Моя сестра, которая сразу видно изо всех сил старалась не разрыдаться, открыла было рот, чтобы что-то добавить, но миссис Хейвелок-Харттинг лишь сурово повернулась к одному из юристов. "Помятьте", распорядилась она. Теддник Старший и Браун не признают свою вину. А я вообще ни в чём не виновата, заявил сквозь слёзы графиня. Хотя она и не плакала, то очень хорошо притворялась. Я никогда ничего такого не делала. И я не делал, сказал мистер Амос, всё это надуманное. Он осёкся и отступил, потому что по салону поплыл красный резиновый мяч. Добравшись до мистера Амоса, Он яростно запрыгнул прямо перед ним. "Заявление", закончил мистер Амос, испуганно глядя на меч. "Минуточку", Габриэль Девид поднял руку и подошёл к прыгающему мечу. "А это что такое?" "Привидение, монсьеур", пояснил один из королевских чародеев, стоявший рядом с мистером Амосом. А другой чародей глухо и испуганно добавил: и она утверждает, сэр, что его убили. Габриэль Дэвид поймал мяч и сжал обеими руками. В салоне повисло мертвое молчание. Дэвид стоял, рассматривал мяч, а лицо его делалось все угрюмее. «Да», — сказал он, наконец, «именно так. Призрак женского пола утверждает, что доказательство убийства находится в библиотеке». Сэр Саймон, не сочтите за труд, сопроводите это несчастное привидение в библиотеку и принесите мне доказательства. Он передал мяч вчера Дэвию. Сэр Саймон кивнул и понёс красный шар прочь, мимо мистера Прендергаста, потом в открытую дверь. Тут уж я точно ни при чём, заявил мистер Амс. Но «Ну поймите, вы все. Он раскинул руки в умоляющем жесте. Но вот только беда состояла в том, что все так перепугались этого призрака, что мистера Амаса никто уже не воспринимал всерьёз. На мой взгляд, мистер Амас сейчас очень походил на грушевидного пингвина недомерка. И всё же он продолжил со страстью в голосе: "Вы должны понять, я действовал исключительно в интересах Столлери. Когда скончался мой отец, граф Хэмфри, Столлери был разорен, Сады заростали, крыша текла, мне пришлось заложить поместье, чтобы расплатиться с прислугой. А прислуга, кстати, была второсортная и неумелая. У меня чуть сердце не разорвалось. Я очень люблю стольдери. Мне так хотелось, чтобы здесь всё было как положено: порядок, достаток, красота, штат вышколенных, почтitelных слуг. Я знал, что на это нужны миллионы, знал, что на это уйдут все мои силы и энергия. знал, что без волшебства не обойтись. Особого волшебства, волшебства, которое, как да будет вам известно, я сам и заврёл и тайно установил в погребе. Чтобы зарабатывать деньги, я должен был иметь свободный доступ к этому погребу. А единственный человек, который имеет свободный доступ к погребу это дворяцкий. Соответственно, мне пришлось стать дворяцким. Поймите, пожалуйста, я вынужден был стать дворяцким. Я заплатил одному молодому актеру, чтобы он занял мое место. Мы с Рудольфом Брауном были в те дни очень похожи. «Да, а своего брата, моего мужа, ты выставил за дверь», внезапно произнесла с горечью моя мама, чтобы не путался под ногами. Хуберт так от этого и не оправился. Мистер Амос уставился на нее. Похоже, он вовсе забыл о ее присутствии. Хуберту очень нравилось... заправлять книжным магазином, сказал он. Ничего подобного, отрезала мама. Это я придумала книжный магазин. Вы упускаете две вещи, граф Амос, сказал Габриэль Девид. Первая состоит в том, что возвеличив своего приятеля актёра, вы обманули короля. А это измена. А второе, что ваша попытка возродить Столлери С самого начала была обречена на провал. "Обречена", повторил мистер Амос. Он поднял руку и широким жестом обвёл главный салон, гостей, люстры, прекрасную роспись на потолке, залоченные диваны и стулья. "И вот это вы называете провалом?" "Провалом", подтвердил Габриэль Девид. "Вы, возможно, успели заметить, что все без исключения остальные здания выстроенные над этой вероятностной аномалией, представляют собой опустевшие развалины. Эта аномалия как слив в раковине. Рано или поздно она учанит в Столлере в ту же воронку разрушения. Сколько бы вы не прибегали к магии, сколько бы денег сюда не вкладывали. Полагаю, расходы по содержанию этого поместья превосходят... «А, вот и сэр Саймон». Он отвернулся от мистера Амоса, продолжавшего взирать на него в испуганном недоумении. Пошел сэр Саймон в окружении законников и чародеев. Еще бы, с этого этажа в библиотеку можно было попасть через галерею, на все потребовалось несколько минут. Сэр Саймон подошел к Габриэлю Девитту, в одной руке он держал резину и мяч, а в другой болтался мой фотоаппарат. «Прошу вас, монсеньор». сказал он. Жертва утверждает, что убийца лишил её жизни, заловив её душу в вот в этот фотоаппарат. Первый миг я даже забыл, как дышать. Я могу поклясться, что сердце моё тоже остановилось, а потом вдруг мощным толчком вернулось к жизни и загрохотало в ушах, пока мир не подёрнулся рваной серой завесой, и мне не показалось, что я сейчас потеряю сознание. Тут я вспомнил, что положил фотоаппарат на полку Когда у Кристофера свело ногу, вспомнил, как вспышка ударила прямо ведьме в лицо, когда она начала накладывать на меня заклятие. Вспомнил тот журнал, проиллюстрированный скверными картинками, картинками, не фотографиями. Ведьма явилась из места, где никто не решался фотографировать, потому что душа сфотографированного застревала в фотоаппарате. Я оказался убийцей. И тут я подумал: да, меня действительно преследует злой рок. Смутно долетали до меня слова Габриэля Девита: "Попрошу всех подождать либо в этом помещении, либо в банкетном зале вместе со слугами. Я либо кто-то из моих сотрудников или полицейских должны допросить вас всех по очереди под действием заклятия на правду". Очень многие гости начали возмущаться. Я понял, нужно выбираться отсюда. Огляделся и понял, что стою совсем рядом со служебной дверью. Меня оттеснили к ней, когда явилась вся эта компания с Габриэлем Девидтом. А Габриэль Девидт тем временем продолжал. Да, возможно, на это уйдёт вся ночь, но речь об убийстве, мадам. Очень медленно и аккуратно я начал отползать к двери. Отполз ещё немножко. Пока возмущались другие гости, когда я добрался до двери, Габриэль Дэвид говорил: "Хорошо, прощение, но правосудие должно восторжествовать, сэр". Я пятился, пока дверь не отворилась у меня за спиной, а потом, про себя возблагодарив мистера Амоса за его долгие уроки входить и выходить бесшумно, я взялся за дверь и скользнул на другую её сторону. Затворил её, не вынимая пальцев. чтобы не раздалось хлопка, а потом немного постоял в надежде, что никто ничего не заметил. Там Габриэль Девид, да, раздался шёпот. Я отскочил в сторону и увидел, что к стене у двери прижалась Милли. Взгляд у неё был такой же испуганный, как и у меня. И в доме полно полиции, продолжала она. Помоги мне выбраться отсюда, Конрад. И я кивнул, и на цепочках стал красться к лестнице для прислуги. И я решил, что Милли перепугается еще сильнее, если я объясню, что мне еще важнее выбраться отсюда, чем ей. Просто прошептал, она кралась следом. «А где эти полицейские по большей части?» «Собирают всех горничных и кухонных работников и ведут в банкетный зал на допрос», — прошептала она. «Мне все время приходилось прятаться». «Это хорошо», — сказал я. Когда возможно, нам удастся выбраться через подклет. Ты можешь нас сделать невидимыми. "Да, на среди них много чародеев", шипнула Милли. "И они нас увидят". "Всё равно давай", сказал я. "Ладно", откликнулась она. Мы на цыпочках двинулись дальше. Не могу сказать, были мы невидимыми или нет. Видимо, были, потому что перед тем, как добраться до лестницы, Мы прошли мимо лифта, и оттуда как раз вышел полицейский, толкая перед собой миссис Балдок и мисс Сэмпл, и никто из них нас не увидел. Обе экономки плакали. Миссис Балдок громко и самозабвенно рыдала, а мисс Сэмпл хлюпала носом и изливала потоки слёз. "Ничего вы не понимаете", забывала мисс Сэмпл. "Мы обе проработали здесь чуть ли не всю жизнь. Если нас выставить на улицу, куда мы пойдём?" Что мы будем делать? Это не моё дело, рассудил полицейский. Мы с Миллиа Багноли их и помчались по лестнице на первый этаж. Я чуть-чуть приоткрыл зелёную дверь. В вестибюле было очень шумно. Похоже, большинство полицейских тащили по главной лестнице садовников, конюхов и шофёров. Те по большей части возражали в том смысле, что по этой лестнице ходят только семейства. Я подождал, пока дверь закроется, а потом мы оба рванули в подклет. Никогда ещё не видел в подклете такого безлюдья. Там было полутемно, пустынно и гулко. Можно было даже поверить в то, что вероятностная аномалия просто проглотила всю здешнюю жизнь. Я как можно быстрее довёл Милли до двери между кухней и погребом, туда, куда садовники обычно приносили овощи и фрукты. Здесь пусто не было. Свет из открытой двери внизу заливал ступени погреба. Внизу суетилось много людей. Мы с Мили разом подпрыгнули, когда зычный чародейский голос зарал снизу: "Идите, скажите им, что кнопка сдвиг застряла в положении включено. Если я врублю питание, у нас тут снова начнутся перемены. Наступайте". Я чуть не рассмеялся. Это Кристофер «Натворил такое с кнопкой», — подумал я. Но тут кто-то бегом помчался вверх по ступеням. Милли стиснула мое запястье, и мы понеслись мимо лестницы в прихожую, где разгружали продукты и спрятались, чтобы неизвестный нас не увидел. Я открыл дверь, мы на цепочках выбрались наружу. На сей раз совсем наружу, в сад. Я страшно расстроился, когда обнаружил, что там совершенно темно. Тем не менее сказал, а теперь бежим. Мы не столько побежали, сколько потрусили, вытянув вперед руки, чтобы во что-нибудь не врезаться, стараясь придерживаться бледных линий, которые, наверное, и были дорожками. Вряд ли они вели нас по прямой. Возможно, иногда мы просто бежали по каким-то случайным просветам. В любом случае, протрусив с полчаса, мы вдруг выскочили из-за каких-то черных как ночь кустов, На открытое пространство парка, а не сада, как я предполагал, здесь было гораздо светлее. Здорово, теперь мы хоть видим, сказала Мелли. И нас видит, подумал я. В любом случае нужно было как-то выбираться из поместья. Я со всех ног помчался туда, где по моим понятиям находились главные ворота, поперёк подъездной дорожки, по подстриженной траве лужайки, Мне хотелось как можно скорее убраться из столярни. Тут где-то поблизости раздалось зычное гав, а потом послышался топот могучих лап. Совсем я забыл про чемпа. Я произнёс про себя некрасивое слово и замедлил бег. Милли тоже. Это сторожевой пёс, спросила она. Похоже, она перепугалась даже сильнее, чем я. «Да, но ты не волнуйся», — сказал я, пытаясь сообщить голосу уверенность. «Он меня знает». И я окликнул. «Чемп! Эй, чемп!» Поначалу мы следили за его приближением только под опыту и громкому сопению. Потом из темноты показался темный силуэт, а он начался в нашу сторону. Мы с Милли оба впали в панику и вцепились друг в друга. Но Чемп лишь дернулся в нашу сторону, показывая, что заметил, а потом понесся дальше и на ходу еще раз зычно гавкнул. Через секунду вдали раздался совершенно жуткий шум. Чемп залаял глубоким глухим лаем, напоминавшим раскаты грома. К нему присоединилась другая собака, у той голос был высокий и пронзительный, она тявкала и тявкала, и шума от нее было даже больше, чем от Чемпа. Заржала лошадь, снова и снова будто апола умела, а голосам животных примешивались голоса людей, они кричали, кто-то громко, кто-то тихо и сердито. Мы понятия не имели, что происходит, пока над всеми этими голосами не прозвенел другой: "Эй, вы все, тихо!" Магдавенна потерял смолчание. А потом тот же голос произнёс: "Ну да, чем? Я тебя просто обожаю!" только снями лапы с моих плеч будь другом Милли завопила Кристофер и бросилась на голос Когда я её догнал она висела на Кристофере вцепившись в него обеими руками и, кажется, плакала А Кристофер говорил Всё в порядке Милли Я просто немного запутался во всех этих сдвигах А остальное всё нормально Всё хорошо а за ними на фоне темного неба вырисовывалась цыганская кибитка, запряженная белой лошадью. За дергающимися ушами и размахивающим хвостом явно недовольной лошади я различил мужчину на козлах. Кожа у него была такая темная, что я его почти не видел. Разглядеть можно было только глаза, когда он переводил их с меня на милле. А вот белую собачку, сидевшую с ним рядом, было видно вполне отчетливо. Последними я разглядел лица женщины и двоих ребятишек, высунувшихся из-за спины мужчины. Тот белая собачка вдруг решила, что я здесь совсем лишний и опять растявкалась. Чемп, сидевший рядом со мной на земле, счел это смертельным оскорблением и решил ответить. Они долго еще переругивались, причем так, что разбудили бы и мертвого. «Да заткни ты их!» — заорал я, пытаясь перекричать лай. «Тут полное поместье юристов и полиции!» «И Габриэль тоже здесь!» — крикнула Милли. «Видимо, все эти опасности и на нее подействовали. Ее била дрожь». Кристофер сказал псам молчать, и они тут же заткнулись. «Я знаю, что он здесь», — сказал он. «Габриэль и его славное воинство вчера целый день носились по башням и заброшенным замкам, рассматривая все эти перемены». Нелегко было от них скрываться. «Нужно бежать отсюда», — напомнила Милли. «Знаю», — ответил Кристофер и посмотрел на цыгана, сидевшего на козлах. «Вы не могли бы отвезти нас еще немного подальше?» — осведомился он. Цыган что-то пробормотал, обернулся и заговорил с женщиной. Говорили они быстро и на языке, которого я раньше никогда не слышал. Обернувшись снова, цыган сказал. До города внизу мы вас довезём, но не дальше. У нас сразу после рассвета важная встреча. Там мы, наверное, можем сесть на поезд, сказал Кристофер. Вот отлично. Спасибо. А женщина сказала: "Давайте залезайте назад". Мы все полезли в кибитку, а Чэм остался грустный чёрной кучей сидеть посреди парка. Цыган цыкнул лошади, и мы двинулись в путь.